один астролог очень дорогой, который разводит своих клиентов по 500 евро за час. И он так смотрит, удивлённо говорит: "У вас жизнь не сложилась, у вас карьера не удалась. Э, вы могли стать бизнесменом, могли стать президентом, могли стать известным политиком. Смотрите, а вы И он так на меня с такой жалостью посмотрел, что мне чуть самого себя не стало, жалко. А он выстроил весь свой бизнес как все знаки зодиака только как бы волнуются об одном: заработаешь ты и много денег или нет. За это ему и платят. Да я не стал президентом, но это и есть удача. Я не стал э, олигархом. Это супер удача. Я живу, улыбаюсь, радуюсь я свободе. В этом доме наша семья прожила 40 лет. Вот тогда я брал свой мир в пени. У нас была большая квартира 180 квадратных метров. шутка ли. Знаете, может я никогда в жизни не стремился к богатству, потому что мне очень повезло с родителями. Мой отец зарабатывал столько ровно сколько надо, чтобы нашей жизни в земле нормально прожить, при этом не копить бриллиантов, не собирать золото и не самоутверждаться брендами. В этот год для меня был особенным, он такой, я называю это полуюбилейным год. Я не праздную юбилей никогда. Я вообще даже дни рождения свои не праздную. Ну, по вполне определённым причинам. Вот эти банальные слова, я вообще не люблю банальности. Сидит юбиляр, ему цветы к ногам, значит. Такая репетиция похорон такая. Только на похоронах по чесноку говорят. А а, а здесь лицемерие. Здоровья, счастья долгих лет одно и то же. Ничего не сбывается никогда. В день рождения имеет привычку скрываться от народа и от друзей в том числе. Причём скрывается так надёжно, что его выловить нигде невозможно. Скорее всего, уезжает или или в скиты старообрядческие, что он очень любит. э в тайге, где в Сибири сидит у какой-нибудь старообрядки, скорее всего даже э либо либо уехала опять куда-нибудь за границу. Когда сидишь за столом и лицемерно и слушаешь тосты, когда люди пришли, чтобы поесть, а за это готовый тебе сказать какой-то гениальный, замечательный или устраиваешь вечер, встречи друзей на сцене приходят не одни артисты. На все юбилеи говорят одни и те же слова друг к другу. Они уже друг друга пугаются на этих вечерах встречи. А, вот, я считаю, где надо проводить особые даты. Это место особой силы. Кара-да. Я э, совсем маленький когда был, я хотел быть Хрущевым. Но потом, когда я вдруг понял, что случилось с Хрущевым, я понял, что я не хочу быть Хрущевым. Я захотел быть космонавтом, потом понял, что и это вряд ли сбоится. И я научился мечтать реально. Так вот, одно из моих мечт поступить в Нахимовское училище и приехать в Севастополь и гулять в раскрешенных брюках в красивой морской форме с девушкой, которую бы я любил, и петь ей. Все вот стопальскивались золотые лики. Отец три раза, ну, может, четыре раза в жизни говорил: "Мне такие слова, сын. Наверно, ты чего-то в жизни добьёшься". Однажды это было после того, как я написал повесть, в которой было 290 страниц, а он прочитал ее и сказал, что три страницы написаны хорошо, наверное, ты сможешь стать писателем. Потом, когда получил премию «Золотого теленка» в «Литгазете», он сказал, что вот много ты написал ерунды, но этот рассказ лучше остальных. А 8 лет до этого он не признавал то, что я пишу, говорил, что это несерьезно. Но первый раз он сказал мне: "Сын, наверное, ты кое-что в жизни добьёшься", когда увидел, как я залез на вершину вон того дуба. Когда он начинал писать свои юмористические рассказы, я ему однажды сказал, что вот мне хотелось вот одного то, то и там, что он писал, там романы и Ну я ему сказал тогда, что, знаешь, Всё-таки при всём при этом можно писать только юмористические рассказы и сделать больше, чем в других во всяких жанрах литературы. Иногда я не понимаю, я не понимаю такое, о чём вообще лотчик говорит только шёпотом. Например, я не понимаю, почему у нас в стране дигемона ситается пролетариа. В то время как у нас дигемона сфера обслуживания. Причём чем дальше, тем гимоний усили. Я не понимаю, почему у нас все без исключения должны перестраиваться. Те, кто работал плохо, я понимаю, должны перестроиться, работать хорошо. А кто работал хорошо? Им то что они без работы. Вот и началась перестройка, но до развала так сказать, Советского Союза ещё было достаточно приличное количество времени. И мы были вместе с Мишей на гастролях, на литературных вечерах в городе Днепропетровск. А Мишу в это время э его пригласили руководить художественной самодеятельностью в кружок на Лубянке. То есть э ну, комитет государственной безопасности. И вот мы приезжаем в Днепропетровск. Первое отделение, читаем, он, я, ну и вдруг в антракте подходит к нам человек и представляется, говорит, ну, я э, секретарь э, Днепропетровского областного комитета коммунистической партии Советского Союза. Что это вы себе позволяете такие гадости политического порядка говорить? Вы что думаете, да я сейчас закрою концерт, сказал он. Ну, я немножко остолбенел от этого. А Миша выслушал, потом говорит: "Можно вас на минуточку?" Да. Миша вынимает свою корочку, молча сидит и говорит: "Вот между прочим. Вы посмотрели, да? Так вот я имею задание вот таких вот ренегатов и консерваторов, как вы выводить на свет. Вам понятно, потому что сейчас наступили другие времена. Вам ясно? Вы бы видели лицо этого секретаря обкома партии, когда ему показали корочку КГБ. Он остановился, он ушел, больше он не появлялся после концерта. Я говорю, ну ничего себе. Я говорю, ты что, действительно имеешь такие полномочия? Он посмотрел на меня, говорит, Аркадий Михайлович, да вы что, с ума сошли? А меня разыграл Арканов. Я вам должен сказать, меня никто в жизни так не разыгрывал. Это теперь я такой беспощадный сатирик. А 80-й год, и меня впервые взяли на гастроли с собой Арканов, тогда уже Мэтр, Измайлов, которого тоже уже тогда хорошо знали, и Ефим Смолин. Взяли они меня, потому что в советское время, когда выезжаешь на гастроли, обязательно хоть кто-то должен был быть русский. для увеличения процента русских среди выступающих меня взяли. Так интересно в наше время вспоминать это. И мы поехали в Баку на гастроли. А у меня было всего три номера, которые я читал со сцены. То есть минут 15 у меня набиралось. Каждый должен был выступать 15 минут. Это было жёсткое условие. Один из номеров был несколько необычный. В то время не было слова прикол, хотя приколы я любил со сцены уже тогда. Э, и номер такая породе на спокойной ночи малыши передачу. Это теперь мы насмотрелись старшилок, а в то время нет. И у меня эту передачу вёл такой ведущий Кошмар Иванович. Он рассказывал сказочки детишкам, жуткую сказочку рассказывал. Я за него говорил: "Дорогие мои детишечки". А в зале темно, это сейчас светло. Однажды умерла тётенка. но у неё была золотая ручечка. И вот один дяденька узнал про это, пошёл к ней на могилочку. Дорогие мои детижечки. И начал копать. Долго-долго копал он, пока его лопаточка, дорогие мои детижечки, не стукнулась о крышечку гробика. Но в это время дяденька почувствовал, что на него кто-то смотрит сзади. Он обернулся и увидел, что стоит сзади тёченька. Но у неё всего одна ручечка. А где твоя вторая ручечка, спросил дяденька. А вот она! Закричала. Тетя, ну, это сейчас вы привыкли к старшилкам. А тогда, вы не представляете, что в зале было. Такая волна от сцены идет. Однажды двух женщин вынесли из зала. Они головами стукнулись со страха друг об друга. Зал так доволен был, потому что кому-то плохо, хуже, чем им. Но номер имел потрясающий успех. И казалось бы, все нормально. Мы чесали по три концерта в день. И мы... в течение недели концерт шёл с успехом, и вдруг сообщают, что на концерт приедет Эльдар Алиев, первый секретарь ЦК КПСС Азербайджана. Security, не было слова security, охрана всё отцепила, проверила за кулисами, выход на сцену только по паспорту. И ко мне подходит Арканова, вы же видели Арканова, такая в глазах грусть всего еврейского народа за все поколения этого народа. И говорит мне, Миша, ты вот осторожней со своей ручечкой. Я говорю, почему? Он на первом ряду будет сидеть. Я говорю, и что? Что-что? Охрана вокруг, говорит мне Аркан. Ты вот так вот, вот так вот, да? и тебя застрелят. Я говорю, что делать Аркан? Он говорит, пойди, расскажи охранникам ручечку. И я... Я это, это не забывается такое никогда. Я за кулисами поймал охрану. И говорю: "Слушайте, мне надо вам кое-что рассказать". Что нам вдруг? Что нам рассказ? А вы вообще охрану представляете, да? Вы видели шкафы с антресолями когда-нибудь? Антресоли это челюсти этой охраны, шея буффало у каждого. Они выше меня. Они говорят, тебе цензура разрешила читать то, что ты будешь читать? Да, ну и что, мы тут при чем? Мы не имеем к этому отношения. Говорим, понимаете, это касается вас. Я бы хотел, чтобы вы послушали. Ну давай, читай. Собралась охрана, свиньей выстроилась передо мной. И я максимально с выражением, на которое я способен был, тетенька, жучечка, глазами вращаю, то есть я его их пытаюсь напугать. Эффекта никакого, никакого. В конце. Вот она! Никакой реакции. Никакой. Даже я смутился от этого. Главный охранник говорит, и что? Он говорит, что, что? Я вот так вот, раз, ручечку. И вы меня застрелите, подумайте. Он говорит, да, слушай. Ты прав. Ничего себе, представляете моё состояние? Ты прав, он говорит. Я говорю: "Что мне делать?" Он говорит: "Не выбрасывай ручечку вперёд". <свят> Такого скопления артистов я за кулисами больше не видел, как во время исполнения этого номера мною. <свят> Говорят, что Аркана в первый раз все видели не просто хохочущим, а упавшим на пол и прыгающим на животе, вот так вот. Он так и ускакал на животе подрыгать, вот это когда когда я пугал, пугал зал. <свят> а в конце сказал: А вот она. Он искренне смеется. Вот бывают сатирики, которые не смеются, наверное. Вот ты пошутил, а они... А он искренне смеется, он просто как ребенок, не стоит хохотать, потому что ему смешно. Сатирик, которому смешно. Вы не думаете, что я только над другими смеюсь. Я э я и над собой могу посмеяться. Я вам должен сказать, со мной бывали ситуации, которые, может быть, даже стыдно было бы рассказывать. Например, с великим артистом. Я действительно считаю великим артистом, потому что он играл и в Принцессе Турандот, и Павку Карчагена Василия Млодова, мы э в конце восьмидесятых, в восемьдесят девятом году попали попали на Кипр. Кипр что не был, не знали, что такое вообще ор, Кипр. Э мы просто перелёт был из Израиля через Кипр, нас задержали, и мы поехали на берег моря, э позавтракать. Что мы знали тогда о за границей? Да ничего. У нас было довольно мало денег. Мы зашли, как нам показалось, в хороший ресторан, хотя там было самообслуживание на самом деле. Э, <свес> ну, для нас это было хорошо всё равно. Обилие еды. Мы идём, не знаем, что взять, эти названия мы плохо ещё английский тогда знали в ту пору. И давай, мы завтраим. Давай яичницу возьмём. Давай. Давай. А я говорю: "Что-то она какая-то зеленватая вообще что-то". Он говорит: "Да не, ну, кайприота, всё нормально. Зелёный, значит, надо". Ну что это же не Советский Союз, что? Ну, видишь, мухами не засижена, нормально. <свес> И мы взяли яичницу. к нам подбежали три уборщицы кипрётки и и ха хотят над нами. А мы говорим: "Что на русском? Что вы хотят?" А как мы ещё скажем? А одна уборщица нам показывает, понимаешь, что нечего объяснять, говорит: "Вы тулук, тулук, тулук. Мы взяли из папие-маше вот эту вот муляж яишницы, нормально. Мы были, да, лохи. А она говорит: "Тулук, тулук". А Вася говорит: "Да-да, глазунью". Вот. Передачи, которые были а показаны по ТВ там, ну, в моём случае я их смотрел по ТВ, э, довольно довольно, то есть они просто сподвигли меня вот ну, так глубже погрузить изучать язык, собственно, которым я разговариваю. И я понял одно, что я ничего не знаю, хотя до того момента, как я это стал делать, вот, я получил диплом а переводчика английского языка. А Спасибо большое. и, и, и прочитанное. Неоднократно. Из всех юмористов люблю только Задорного. Он прекрасно всё так подаёт, что практически нельзя не понять всё, что он говорит. Это, во-первых. Во-вторых, он даёт то, что он видел, то, что он видит. Явно, честно, добросовестно, без никакой лажи, без никаких добавок, которые вот остальные артисты включают в себя. А это бесподобно. Я приехала северной сюда для того, чтобы попасть на Задорного. Ну цена такая, что ни да, меня, ни вы. Во-первых, он да, он профессионал смеши. Многие собственно из-за этого и приходят. Во-вторых, он много занимается историей, которую забыли большинство. Я приехал в Севастополь впервые, когда мне было 11 лет. Это было очень-очень давно. Отец сем членом работал над историческими романами, и ему надо было изучать морское дело, естественно, в Севастополе. И вот, знаете, э, много сегодня городов в России носят звание города-героя. Но всё-таки, э, когда говорят город-герой, вот у меня лично в первую очередь вспоминается Севастополь. И тому есть причины. Э Запад э о Севастополе старается не писать. Или говорят, мы его завоевали там вот во время Крымской войны. А власть-то цеим нечем. Три страны, а будущее НАТОвцы, э Франция, Англия и натравленные на Россию турки 10 месяцев не могли взять этот один город, это позор. Я. Сегодня гуляю э, по городу, э, по центру, э, по набережной, в парке. Ко мне подходили украинцы, русские. Вот дурное деление произошло. Государства разделились, да? И начинать спорить, чей язык первичный, чей культурный корень. Я не знаю, неужели такое недообразование, что люди не понимают, что мы один и тот же народ, один и тот же корень. Меня сегодня спрашивают: "Вы разумеете мову?" И не разумею. А что тут разуметь-то? Один и тот же язык. Э-э Я ему ты сам говорю, у нас один и тот же язык и порядом говорю то же самое. Вот придумали спор, чей язык древнее? Из одного корня, немножко другое произношение и всё. Сегодня в зале есть и русские, и украинцы, и татары, и евреи, разные национальности. И смотрите, у нас будет с вами очень дружный вечер. Никто ни с кем не будет ругаться. А что это означает? что культурные мероприятия, особенно сейчас себе сделают комплимент, люди культуры, они объединяют людей, а политики разъединяют. Э, в первую очередь всегда должны в обществе быть люди культуры, только настоящие культуры. Если политики разъединяют, то они люди не культуры, они бизнесмены, а бизнесмены разъединяют почему? Потому что бизнесмены это люди, у которых нет родин. У них, где прибыль, там родина. И им легче разъединять и на этом бабки наваривать. Впереди идут люди культуры. Потом за ними ныряют, за этими идеями бизнесмены, и наваривают бабки на идеях людей культуры. Потом приходят политики, отнимают у бизнесменов деньги, наваривая на идеях людей культуры. А потом... АПЛОДИСМЕНТЫ Но... АПЛОДИСМЕНТЫ Ну... А потом, к сожалению, приходят военные и вообще всё отнимают у всех. Сохранят кревиски. Большую, только большую. Как же я мороженое люблю. Врачи говорят, нельзя мороженое, не холестерин. А что значит холестерин? Холестерин, люди, если без холестерина живут, это к суициду, это к самоубийству будет. Холестерин настроение да хорошенькое. Даю до смерти. Мамир. Поздравляю вас, Саре. Без славы. Без славы. Слава тебе. Слава тебе. Если ты живёшь в Латвии, значит ты должен знать латышский язык. Он даже взял мне преподавателя латышского языка, и я до сих пор помню стихи, которые мы с ним учили. Jūman udarbu, dažas līkum sargā daudz draudgumam un zinu stunda varga nav uzvaram mana zīmtene, nepabēdīma nāša rodina, сказал я на латышском языке. Знаете, уж казалось бы, что может быть противнее, чем эсэсовские демонстрации, которые проходят в Риге? Действительно, нашим ветеранам до слез обидно смотреть на это. А я им говорю, вы не реагируйте, милые наши ветераны, не реагируйте. Какие они эсэсовцы? Это старые маразматики, которые вообще забыли, они в эсэс или в КГБ служили. Они уже давным-давно все перепутали. Сегодня выгодно говорить в Латвии, что эсэс, вот они и в эсэс. И что я придумал? Никак. Ну, ветеранам трудно это объяснить. Это я могу так относиться, и они не могут. Для них это святое те годы войны. Мне кажется, я очень хороший прикол придумал. Есть в Риге один бомж-гармонист. Я его посадил на одном углу, дал 100 евро и говорю: "Как пойдут?" А он классно играет. Заводно так зажигает, зажигалка такая. И как пойдут эссесовцы мимо тебя, заиграй марш славянки. Замечательно получилось. Он как заиграл, и они в ногу маршировать начали. Вот. Эссесовцы вот. под марш славянки это по-нашински. Можете? Делайте. Да? Да? Да что? Ну, слушай, завтра мы сыграем в эту госпосту. Ну ладно, <laughs> почему-то. А, спасибо. хорошо. Да -да. <свят> пожалуйста, пожалуйста, вообще. На шлеме? Да. Видите, дело уж шлемы будет. Какого? Да. Что там становитесь, да? Скажите. Я люблю на этом пропите посидеть. понаблюдать за людьми на скамейке не очень люблю сидеть. Люди думают, что, ой, кто там под скамейке сидит? А так на Воропики нищий пару раз мне даже монетки бросили. Мне кепчку снял. Однажды сижу и смотрю, идёт компания довольно пожилых людей, но одеты как-то очень ярко, дорого. На них бренды на всех и так идут очень торжественно. А, единственное, что меня насторожило, что одежда такой десятилетней давности, на них такой Версаче, но э, -э давнишний. Подошли ближе, смой боже мой, все мои галстуки, костюмы, пиджаки, которые я сдавал в дом престарелых, и они одели и в воскресенье вышли показать, какие они красивые и смех и грех. То есть это да. Да, да. Харе. Харе, Криса. Сколько вот такая ночной ригу у тебя стоит? Мне надо подарить ночную ригу, дай-ка мне её. Я сам запакую. Да? Ну, смотри, только не намочить, слушай, пожалуйста. Ну то отравляет ночью в узких улочках Риги есть, как... слышу как после есть. Есть. в узких сталетки. Как иллюстрация ночи в уводских холочках риде подойдёт классно. Так что, да, только что выиграл парад пес такой тоже с небом. Но это замечательно. А ты очень люблю эту песню. Причём я её люблю и на латышском, и на русском, и на всём. Я был совсем маленький, и два композитора было. Одного никто не знал Раймонд Паул. Ну да. А второго знали все Кублинский. Вот. А Раймонда Паула узнали потому что он был скорее хороший пианист, чем композитор. А Кублинский знал потом ещё композитор, но Павл стал работать с Пугачёвой, старался с с стал звездой. А Кублинский наоборот. А ведь это гениальная песня Выгузских холмов Шахри. Последние годы всё чаще и чаще удаётся э побыть наедине с собой. Но я и стремлюсь к этому. Э я вообще мне такое ощущение, что человечеству вообще надо помолчать. И э я для себя сделал вывод, что чем больше я молчу, тем лучше у меня получается работать на сцене или э, писать рассказы. А э, какая замечательная да фраза молчание золото и вот, к сожалению, куда ни приедешь, в какой город не занесёт судьба, сел в такси, музыка, приехал в гостиницу, в холле музыка, сел в лифт, музыка, пришёл в ресторан, музыка, на улице люди ходят в наушниках и не слышат звуков естественных. Я очень люблю молчать. И, а, э, я думаю, скучно бывает только скучным людям. А я человек не скучный, мне с собой не скучно. Я очень люблю находиться так укрыться вот за дюнкой какой-нибудь и наблюдать за людьми, виднить их судьбы. Очень интересно смотреть э загуляющими, за теми, кто ест на велосипеде. Вот, например, проехал проезжает мимо пара на велосипедах. Она непременно ему что-то рассказывает, а он делает вид, что он её слушает. А женщины, вообще женщины, вот женщины очень любят разговаривать. Я не знаю, с чем это связано, в чём тут дело, это гормоны или нет. Но вот зайдут в море, встанут по пояс. стоять и разговаривают, причём каждый рассказывает о своём, и никто никого из них не слушает. А ещё подальше отсюда есть нудистский пляж. И вот интересно, на этом нудистском пляже, вот не поверите, раздевалка. Я, естественно, тоже спрятался за дюнгой и думаю, а зачем раздевалка? И что вы думаете? Оказалось, нудисты одеваются в этой раздевалке. Они стесняются вот так вот оде- раздеться не стесняются, а одеваться стесняются. Очень э интересные персонажи э бывают здесь. Например, из России пара приехала из Рязани, э в другом вскочилась за дюны и смотрит куда-то таким взглядом, что я не мог не посмотреть в направлении э этого взгляда. А там женщина идёт с палками лыжными по пляжу. А он же не знает, что это возможно. Он у него у неё ещё со вчерашнего не всё не не всё выветрилось из головы. Ну точно думал, что глюки, что его глючит. Поднял свою бабу, чтобы она тоже посмотрела на это чудо. Древние предания говорят о том, что люди прочелы золотого века а э, земли жили очень долго, потому что жили в пирамидальных постройках. И даже в нашей азбуке буква Д, с которой начинается слово дом, и есть пирамида. А я решил проверить. Выстроил себе пирамиду деревянную, натуральную никаких искусственных материалов. И что вы думаете? Вот хотите, верьте, хотите нет. Но даже гости, которые у меня бывали, не раз приходят, говорят: "Дай посидеть в пирамиде на 10 хотя бы 15 минут". А приходят такие нервные, суетные, только что думали о бизнесе, о том, где в каком банке лучше проценты получить. Вот эта маленькая пирамида, мне все это задаёт вопрос зачем для моего кота. Он здесь ночует. Он долго будет жить, не меньше египетского фараона. Сейчас его нет, он пошёл погулять. А <звы> <звы> для писателя замечательное место пляж. Бизнесмен вышел на пляж крутой московский, его многие знают. вышел с очень крутой собакой. Ну, собака ж не знает, что она крутая. Ей же бегать хочется вообще. -то. И а он так выглядел, всех мол, смотрите, как я буду играть со своей крутой собакой. Вытащил не просто мячик. Я думаю, что этот мячик для собаки делал ещё ФБР сам. И а он же эмо это ниже его достоинство бросать собачке мячик. У него специальный гаджет, устройство, девайс. Он заряжает мячик в это устройство, нажимает на кнопку, выстреливает мячиком. Собачка крутая, не знаю, же она крутая. Бежит за этим мячиком, хватает, приносит ему, и он ей указывает: "Положи на э-э, чуть не сказал, лапал на, на песок". И этим гаджетом, не наклоняясь, поднимает эти, этим посохообразным своим устройством, поднимает мячик, снова выстрелится, и он победным взглядом оглядывает загорающих на пляже, мол, вот так вот, вот я первый, я главный. Одно только он не замечает, он самый из всех пузатый оказался. Я недавно видел бомжа, который именно вот в этот мусольник, вот куда год вот заглядывал, а сам был в спортивном костюме Bogner, причём на 4 размера больше, чем чем ему нужен. Он что-то порылся. А, да, и у него были очки Dolce Gabbana, но только только с одним с одним стёглошком, второй, ну, понятно, откуда и из какого бутика он это взял. И он так порылся, порылся, потыкал палкой вот так вот, как я сейчас с зонтиком. Потом закрыл так разочарованно посмотрел, вынул iPhone, позвонил кому-то, сказал: "В этом ничего нет, сюда не ходи". Вот технологии новые затронули и бомжей. На Сахалин приехал известный японский писатель Мураками, он был потрясён. И когда он вернулся в Японию, его спросили: "Как вам Россия?" Он сказал: "Это очень богатая страна". Его спросили: "А почему сделали такое?" Вот он говорит: "Я видел их мусорную свалку". <свят> Такого он не ожидал, чтобы от Южно-Сахалинской до Тихого океана была мусорная свалка. Хотя это не везде мусорная свалка, но ощущение примерно одинаковое. И он так стоял, как Пётр I на берегу залива вот так вот, дом великих полн стоял он. Во-первых, он никогда не видел, чтобы такое количество бомжей паслись на мусорной свалке. С мобильными аппаратами все разговаривают. В майках Армане, дочери Габбана. А один из бомжей, когда увидел, что какой-то очень высокопоставленный э, японец приехал, и вокруг него много охраны, он попросил, спросил, кто. Ему сказали, Мураками, он говорит, а можно с ним через переводчика переговорить? И вот это было потрясение для Мураками. Поштам бомж, бомж подошёл к нему и сказал: "А как пахнут бомжи, не мне вам рассказываем?" Но Мураками даже на запах не обратил внимания. Настолько его потрясло то, что сказал бомж. Вот так. Затягись, сказал. Мне не очень понравился ваш последний роман. Какие же у нас люди замечательные, я вам скажу. А тот опешил, говорит: "А где вы его читали?" Он говорит: "Да где? Вот здесь вот." Здесь. А где а как вы его купили?" Он говорит: "Да не, ну выбросил кто-то, а мы всё читаем, что выбрасывают." Конечно, Мураками был потрясён. хола на репетицию, где вы думали, это юрмала, э это дом и участок Михаила Николаевича Дорного, где я второй раз, это каждый раз высочайший мастер-класс. Это это невероятное состояние такого благодарного ученика, когда меня не раздавливают своим, знаете, хмм, высоким интеллектом, эрудицией. А Михаил Николаевич несомненно всем этим обладает. Но он как истинный учитель, он умеет это делать с большой заботой, при том, что я себя не чувствую глупой, тупой и и так далее. Хотя, казалось бы, можно было бы я себя с людьми гораздо менее умными, чем Михаил Николаевич, таково чувствовала. Но это вопрос именно обладания любовью и заботой, ещё раз повторюсь, забота. Они попросили моего совета, как я мог им сказать: "Мол, а вы вот как нам научиться петь песни со смыслом, но чтобы они тоже имели успех?" Хм, мы лишь точки миростаня, чья это тонкая изба. Наш рассвет и угасание Называется судьба. Наш рассвет и угасание называется судьба. Нету пауз. Вот вообще все без пауз. Мы лишь штучки мироздания, чья-то тонкая рисба. Наш рассвет и угасание называется судьба. Ну да, красиво, правильно. трудно Красивый, Михаил Николаевич. Трудно работать. Я каждый день получаю, даже сказать, каждые 10 минут мне звонят иногда кто-то, кто хочет заманить Михаил Николаевича э в Германию на гастроли. А Михаил Николаевич никак не хочет туда ехать. И я иногда не знаю, куда мне звонить, сразу отказывать или позвонить еще раз Михаилу Николаевичу, который мне все равно скажет, что он не приедет на гастроли ни в Германию, ни в Европу, потому что европейцы это все равно уже не русские. И, то есть русские, живящие в Европе, они совершенно, у них другой менталитет, и они шутки не поймут все, о которых Михаил Николаевич говорит. Поэтому он сказал, он категорически не будет ехать, пусть они приезжают в Россию, в Москву, и там слушают их категорику. концерты. Мы летели в такой компании, ну, не, не хорошее слово, звёздной компании. Жванецкий, Шырден Державин, я Бабаян, и мы летели в Кёльне. Довольно серьёзно выпили, а знаете, на обратном пути советские люди обычно рассказывали друг другу, что они купили. Кто-то галстук, кто-то туфли, а Шырден мрачно вылонув трубку, изорда сказал: "А мы с женой купили землю в Кёльне". Клянусь, так противно стало всем. Жванецкий аж побледнел в этот момент. Говорит: "Какую землю? Какую землю? Где землю? Откуда у тебя деньги? Какая земля?" Шын говорит: "Ты не веришь, Миша?" Наташа же не говорит: "Покажи". И та вынимает горшок цвет с цветком и с землёй. А ведь вот в Кёльн куплено. Я знаю, но будем стараться. Стихи, они мне так нравятся. Стихи одного из моих самых любимых поэтов. Очень близкий по духу человек, гениальный актер Валентин Гафт. Это его лирические стихи, не эпиграмма, а музыка Брэнна Стэвна. Исполняет мой любимый дуэт Сати Казанова и Брэнна Стэвна. В этом мире на Мы лишь точки мироздания, чья-то тонкая резьба. Наш рассвет и угасание судьба Мы лишь точки чья-то тонкая резьба, Наш рассвет и называется Судьба. Судьба. Меня довольно часто и журналисты, и друзья спрашивают, как твоя дочь. Ну, я прекрасно понимаю, что это или пустой вопрос, или желание услышать, что их дети добились большего, чем моя дочь. На самом деле, я очень доволен тем, как дочь развивается. Она просила не рассказывать о ней никогда много по телевизору. И не показывать. И уехала из страны. Я ей когда-то сказал: "Дочь, мне не важно, удастся ли у тебя карьера. Мне важно, чтобы у тебя удалась жизнь". И она часто меня благодарит за эту фразу. за что я тебя люблю. Ты всегда в хорошем настроении. И я понимаю, почему. Во-первых, ты все время улыбаешься. И не потому, что тебе сказали «чиз». Во-первых, ты знаешь, что надо говорить не «чиз», а по-нашенски «лыба». А от «лыбы» произошло сегодняшнее слово «улыбка». Вот посмотри, у тебя не «чиз», у тебя «лыба». Потому что все ты понимаешь, и язык показываешь, а... Всем, кто не улыбается, кто неправильно живёт, ты хитрый. Ты написал. на себе. Не понимаю, поэтому верю. Да все ты понимаешь. И поэтому ты веришь. Вот только люди не должны знать, что ты все понимаешь. Хитрец ты у меня и здоров ты поэтому. Вот сколько лет уже, каждое утро подхожу к тебе, вот так посмотрю на тебя и тоже на лицо у меня улыба натягивается. И тоже чувствую себя здоровее. Друг мой вечный, ты ведь никогда мне не изменишь. И я тебе буду всегда верить. Верена. Правда ли, что вы были первым коломбуристом? Что вашим первым каламбуром был Мишка-Мишка, где твоя улыбка полна задорного огня? <свят> да, как ни странно, это ещё в школе мне на ум пришло. Михаил Николаевич Задорнов, это ваше псевдоним? <свят> вы знаете, мне уже <свят> мне уже надоело на этот вопрос отвечать. Это характер. золотые ворота. Так называется, потому что есть примета, есть ли денежку кинуть, когда проходишь через золотые ворота, обязательно желание звуется. Что долго здесь не загадывали, и счастья, и здоровья, и долгих лет жизни, и хорошей невестушки, и жены, и чтобы она тебе не изменяла и так далее, и так далее. А я Не, я денежку кину настоящую. Я хочу загадать сегодня в свой юбилей главное, чтобы я Успел написать всё, что задумал, и поделиться всеми мыслями, которые накопились за мою жизнь, потому что я много, по-моему, знаю верно и могу дать хорошие советы. И я знаю, теперь сбудется.